Глава пятьдесят шестая Я протрезвел в одно мгновение. Холодный пот заструился у меня по спине. Я уже не чувствовал наполовину растаявших ледяных кубиков под одеждой. Я с трудом поднялся. Тело мое было такая неудержимая дрожь, что мне едва удавалось держаться на ногах. Я машинально огляделся. Никого. Потом вышел из кухни. В ресторанном зале люди все так же мирно беседовали и потягивали напитки, сидя в глубоких креслах. Я направился к выходу, сжимая в руке телефон и ища глазами высокую фигуру в черном плаще. Снова раздался короткий сигнал. Я вздрогнул. «Новая СМС. -ка. Ну, давай, шевелись. Или боишься?» псих. чертов псих. Вот что надо сделать» найти Кэмерона. Он распорядится, чтобы выходы из отеля перекрыли, и тогда этого мерзавца схватят. Когда Кэмерон приставит ему пистолет к затылку, посмотрим, кто из нас больший трус. Я, спотыкаясь, шел по одной из аллей экзотического сада и один раз чуть не налетел на парочку, любующуюся рыбами в бассейне. Куда же подевался Кэмерон? Наконец, я заметил его в самой гуще толпы. Он беседовал с Перл Чан, топ-моделью и ее папашей-магнатом. Новое послание. Мне уже не терпится. Точно псих. Не терпится ему. Нет, в самом деле. Он что себе думает? Что мы с ним выпьем по стаканчику и сыграем в карты, после того, как он лично велел Рольфу меня пристрелить? После того, как он отправил Джорджи Лански обыскать мой дом? А до этого прислал мне посылку с разрезанными на куски крысами. Он думает, что я стану говорить о чем-то с психопатом? Очередная смс была совсем короткой. Трус. Я остановился, разрываясь между страхом и желанием убить этого подонка. Алкоголь все еще горячил мне кровь, и мне казалось, что я на его вижу ближайшие события, причем несколько вариантов их развития одновременно. Снова смс-ка. Жалкий, дерьмовый трус. Ну, хорошо же. Ты сам этого хотел. Я быстрым шагом направился через сад к выходу. Люди удивленно оборачивались мне вслед, но я не обращал на них внимания. Вскоре я оказался у ворот. Мраморные слоны показались мне огромными, а свет факелов таким ярким, что у меня заболела голова. Многие гости уже садились в машины, чтобы ехать домой. Значит, время было уже позднее. Более позднее, чем мне казалось. Я только сейчас осознал, что слегка растерял ощущение времени. «Эй! Вы где?» — завопил я во весь голос, выбегая на парковку. Все, кто там был, обернулись ко мне с почти одинаковым выражением лица, полунасмешливым, полусочувствующим. Я ударил себя кулаком в грудь и снова закричал. «Я здесь! Эй!» «Вы меня слышите?» Ко мне приблизился один из служащих отеля. «Простите, сэр, я здесь!» Но Кош не появлялся. «Я, как одержимый, носился между рядами автомобилей, но его не было. Сэр!» — не отставал служащий. «Я могу что-нибудь для вас сделать?» Я обернулся к нему. Это был парень под два метра ростом, облаченный в униформу. Все остальные гости и служащие стояли на некотором отдалении, наблюдая за развитием событий и перешептываясь. Служащий медленно приблизился, словно прикидывая, какая опасность может ему грозить со стороны набравшегося гостя, которого, возможно, сейчас придется уложить на асфальт лицом вниз и ждать помощи. Только сейчас я сообразил, как выгляжу со стороны, и моя пьяная бравада схлынула в один миг. Боже милостивый! Я правил рукой по всклокоченным волосам. Пиджак был нараспашку, рубашка вылезла из брюк. Служащий все еще колебался. — Хорошо, хорошо, — сказал я, поднимая правую ладонь. — Все в порядке. Не трогайте меня. Я протянул ему ключи от машины и прибавил. Я собираюсь уехать, вот и все. Больше мне ничего не надо. «Вы уверены, что сможете сесть за руль?» «Подгоните мою машину!» «Я могу вызвать такси, если хотите. Черт возьми! Делайте, что я вам сказал!» Служащий отошел. Я сел на траву, стянул пиджак и бросил рядом, прекрасно понимая, какое зрелище в данный момент представляю собой. Наконец служащий подогнал мою машину, я сел за руль и резко рванул с места. Я вырулил на шоссе US 41 с такой скоростью, что взвизгнули шины. Когда оказался в крайнем правом ряду, еще сильнее надавил на педаль газа, проскочил на красный свет. Вслед мне раздалось возмущенное гудение клаксона, но мне было наплевать. Я рассекал Неапольскую ночь словно одержимый. К счастью, в этот период межсезонье и в этот час улицы были почти пусты. Если бы я устроил что-то подобное весной, мне были бы гарантированы двухнедельный арест и штраф в 500 долларов. Наконец, я остановился на небольшой парковке возле видеоклуба «Блокбастер», неоновая вывеска которого попеременно вспыхивала желтым и голубым. Внезапно мне на ум пришла одна идея. Я достал из кармана красный мобильник Коша, открыл его последнюю СМС-ку, Выбрал опцию «Ответить» и напечатал. «Что-то я тебя не заметил, мудак. Ты где?» Не удержавшись, довольно хихикнул, смакуя эту маленькую месть. Послышался звуковой сигнал, СМС-ка была отправлена, и буквально в следующий миг, словно эхо, точно такой же сигнал донесся заднего сиденья. «Прямо за тобой?» — прошептал мне на ухо Кош.